Глава 30. В конце сентября был свезен лес для постройки двора на отданной артели земле и было продано масло от коров и разделен барыш. В хозяйстве на практике дело шло отлично и, по крайней мере, так казалось Левину. Для того же, чтобы теоретически разъяснить все дело и окончить сочинение, которое сообразно мечтаниям Левина, должно было не только произвести переворот в политической экономии, но совершенно уничтожить эту науку и положить начало новой науке об отношениях народа к земле. Нужно было только съездить за границу и изучить на месте все, что там было сделано в этом направлении, и найти убедительные доказательства, что все то, что там сделано, не то, что нужно. Левин ждал только поставки пшеницы, чтобы получить деньги и ехать за границу. Но начались дожди, не дававшие убрать оставшиеся в поле хлеба и картофель, и остановили все работы и даже поставку пшеницы. По дорогам была непролазная грязь, две мельницы снесло паводком, и погода все становилась хуже и хуже. 30 сентября показалось с утра солнце, и, надеясь на погоду, Левин стал решительно готовиться к отъезду. Он велел насыпать пшеницу, послал к купцу приказчика, чтобы взять деньги, и сам поехал по хозяйству, чтобы сделать последнее распоряжение перед отъездом. Переделав, однако, все дела мокрый от ручьев, которые по кожану заливались ему то за шею, то за голенища, но в самом бодром и возбужденном состоянии духа, Левин возвратился к вечеру домой. Непогода к вечеру разошлась еще хуже. Крупа так больно стегала всю вымокшую, трясущую ушами и головой лошадь, что она шла боком. Но Левину под башлыком было хорошо, И он весело поглядывал вокруг себя то на мутные ручьи, бежавшие по кольям, то на нависшие на каждом оголенном сучке капли, то на белизну пятна, не крупы на досках моста, то на сочно еще мясистый лист вяза, который обвалился густым слоем вокруг раздетого дерева. Несмотря на мрачность окружающей природы, он чувствовал себя особенно возбужденным. Разговоры с мужиками в дальней деревне показывали, что они начинали привыкать к своим отношениям. Дворник-старик, к которому он заезжал обсушиться, очевидно, одобрял план Левина и сам предлагал вступить в товарищество по покупке скота. «Надо только упорно идти к своей цели, и я добьюсь своего», — думал Левин. «А работать и трудиться есть из-за чего». Это дело не мое личное, а тут вопрос об общем благе. Все хозяйство, главное, положение всего народа совершенно должно измениться. Вместо бедности – общее богатство, довольство. Вместо вражды – согласие и связь интересов. Одним словом, революция бескровная, но величайшая революция. Сначала в маленьком кругу нашего уезда, потом губернии, России, всего мира потому что мысль справедливая не может не быть плодотворна. Да, это цель, из-за которой стоит работать. И то, что это я, Костя Левин, тот самый, который приехал на бал в черном галстуке и которому отказалась Щербацкая, и который так сам для себя жалок и ничтожен, это ничего не доказывает. Я уверен, что Франклин чувствовал себя так же ничтожным и так же не доверял себе, вспоминая себя всего. Это ничего не значит. И у него была верна своя Агафь Михайловна, которой он поверял свои планы. В таких мыслях Левин уже в темноте подъехал к дому. Приказчик, ездивший к купцу, приехал и привез час денег за пшеницу. Условие с дворником было сделано, и по дороге приказчик узнал, что хлеб везде застоял в поле, так что неубранные свои сто шестьдесят копен было ничто в сравнении с тем, что было у других. Пообедав, Левин сел, как и обыкновенно, с книгой на кресло и, читая, продолжал думать о своей предстоящей поездке в связи с книгой. Нынче ему особенно ясно представлялось, все значение его дела. И само собой складывались в его уме целые периоды, выражающие сущность его мыслей. «Это надо записать», — подумал он. «Это должно составить краткое введение, которое я прежде считал ненужным». Он встал, чтобы идти к письменному столу, и Ласка, лежавшая у его ног, потягиваясь, тоже встала и оглядывалась на него, как бы спрашивая, куда идти. Но записывать было некогда, потому что пришли начальники к наряду, и Левин вышел к ним в переднюю. После наряда, то есть распоряжений по работам завтрашнего дня и приема всех мужиков, имевших до него дело, Левин пошел в кабинет и сел за работу. Ласка легла под стол, Агафья Михайловна с чулком уселась на свое место. Пописав несколько времени, Левин вдруг с необыкновенной живостью вспомнил Кити, Ее отказ и последнюю встречу. Он встал и начал ходить по комнате. «Да нечего скучать», — сказала ему Агафь Михайловна. «Ну, что вы сидите дома? Ехали бы на теплые воды, благо собирались. А я и то еду послезавтра, Агафь Михайловна. Надо дело кончить». «Ну, какое там ваше дело?»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 Работа его не шла теперь, и он был рад какому бы то ни было гостю.